Драгоценный артефакт. Читает Иван Савоськин. Под вертолётом Милта Бискла простирались вновь возделанные земли. Он хорошо поработал в своём регионе Марса, снова зазеленевшем, когда он реконструировал древнюю гидросистему. Весна. Две весны ежегодно были привнесены в этот осенний мир песка и прыгающих лягушек, Пустынный, засыпанный пылью древних времен, мрачный и безводный. Жертва недавнего конфликта проксим с Террой. Скоро появятся первые мигранты Земли, утвердят свои заявки на участки и будут ими владеть. А он сможет уйти на пенсию. Возможно, даже вернется на Землю, чтобы забрать сюда свою семью, получив приоритет в приобретении Земли. Он это заслужил, как инженер и конструктор желтый регион прогрессировал намного быстрее чем участки других инженеров он заслужил эту награду наклонившись вперед мил биску нажал кнопку своего передатчика дальнего действия говорит инженер-реконструктор желтый произнес он в микрофон я хотел бы встретиться с психиатром с любым лишь бы побыстрее Когда Мил биско вошел в офис доктор дэвинтер поднялся ему навстречу и подал руку я наслышан о том, начал Дэвинтер, что вы самая творческая личность среди всех предыдущих сорока реконструкторов. Неудивительно, что вы устали. Даже Бог должен был отдыхать после шести дней подобной работы, а вы ею занимаетесь уже годы. Пока я ждал вашего прихода, я получил с Земли сводку новостей, которые могут вас заинтересовать. И он взял со своего письменного стола лист бумаги. Первый транспорт с переселенцами на борту скоро прибывает на Марс, и они направляются. Прямо в ваш район. Примите мои поздравления, мистер Бискл. А что, если я вернусь на землю? Ну, если вы собираетесь вызвать вашу семью сюда... Я хочу, чтобы вы помогли мне, — сказал Бискл. Я чувствую, что слишком устал. Он махнул рукой. Или, возможно, это депрессия. Как бы там ни было, мне бы хотелось, чтобы вы помогли мне перебросить мои вещи, в том числе и мой кактус. Набор транспортного корабля, возвращающегося на Землю. «Шесть лет работы», — произнёс доктор Дэвинтер. «И теперь вы хотите отказаться от своей заслуженной награды? Недавно я посетил Землю, и она всё такая же, какой вы её помните». «Откуда вы знаете, какой я её помню?» «Вернее, слегка поправил себя Девинтер. Я хотел сказать, что она такая же, как и прежде. Перенаселена». Крошечные коммунальные квартиры на семь семей с одной переполненной кухней. Автобаны так забиты, что можно ездить лишь после одиннадцати утра. «Для меня», — ответил Мил Бискул, перенаселенность будет благом после шести лет работы с управляемыми роботами и прочим оборудованием». Он твёрдо стоял на своём. Несмотря на то, что он здесь долго и успешно работал, а возможно именно из-за этого, он и собирался вернуться домой, Не взирая на аргументы психиатра. А что, если ваша жена и дети, Милт, промурлыкал Дэвинтер, находятся среди пассажиров этого первого транспорта? Как бы ни взначай, он извлек какой-то список из своего ладного письменного стола и зачитал: миссис Фэй Бискал, Лаура С Джун, женщина и две девочки. Ваша семья. Да, признался Милт Бискал невозмутимо. Он смотрел прямо перед собой. «Итак, вы понимаете, что не можете вернуться на Землю? Оденьте парик и приготовьтесь встретить их на третьей полосе. И замените свои зубы. Тогда вам достались зубы из нержавеющей стали». Огорчённый Бискл кивнул. Как и все земляне, он потерял все свои волосы и зубы вследствие радиоактивных осадков во время войны. Во время будничной работы по реконструкции Жёлтого района Марса он не пользовался дорогим париком, который привёз Земли. А что касается зубов, то он находил стальные зубы более удобными, чем пластиковые, пусть и более натурального цвета. Это показывало, как далеко он ушел от общества взаимодействия. Смутно Бискл чувствовал себя без вины виноватым. Чувство вины не покидало его со времен разгрома Проксимян. Уже сама война огорчала. Казалось несправедливым, что одна из двух соперничающих культур должна страдать, так как нужда обоих были законными. А Марс стал ареной соперничества. Обе цивилизации нуждались в нем, как в колонии, чтобы таким образом избавиться от проблемы перенаселения. Слава Богу, что Земля использовала лучшую тактику во время последней войны. И в результате земляне, подобные ему, заселяют Марс, а не проксимяне. «Кстати», — добавил доктор Де Винтер, «мне известны ваши намерения относительно ваших коллег, инженеров». Ньют Бискл поднял взгляд фактически продолжал Двинтер мы знаем, что они в настоящий момент собираются в красном районе, чтобы послушать ваш отчет. Открыв ящик письменного стола он извлек оттуда еею, и начал устало манипулировать с ней, делая прогуливание собаки. Вашу пронизанную страхом речь о том, что все ошибочно, хотя вы, кажется, не объясняете, что можно предпринять в качестве альтернативы. Наблюдая за ее, бискол сказал, «Эта игрушка популярна в системе Проксимы. По крайней мере, я как-то читал об этом в статье, посвящённой гомеопатии». «Хм... Насколько мне известно, появилась она на Филиппинах. Поглощённый манипуляциями, доктор Де Винтер бродил теперь вокруг мира. Делал он это мастерски». «Я взял на себя смелость послать предупреждение инженеров насчёт вашей умственной перенагрузки. Оно будет зачитано на встрече. Извините за прямоту». «Я всё равно выступлю», — вспыхнул Бискул. «Хорошо. Тогда, мне кажется, мы можем достигнуть компромисса. Встречайте вашу семейку, когда она прибудет на Марс, а мы устроим для вас путешествие на Землю. За наш счёт». За это вы откажетесь от выступления перед собранием инженеров-реконструкторов или, по крайней мере, не будете отягощать их самочувствие своими иллюзорными предчувствиями». Де Винтер пристально взглянул на него. «После всего пережитого сейчас наступает критический момент. Прибывают первые эмигранты. Нам не нужны неприятности. Мы не хотим, чтобы кто-либо испытывал дискомфорт. Не окажете ли вы мне услугу?» спросил Бискул. «Покажите мне, что у вас настоящий парик и вставные зубы. Только тогда я смогу убедиться, что вы землянин». Доктор Де Винтер поднял парик и вытащил изо рта вставную челюсть. «Я принимаю предложение», — сдался мел Бискул. «Если вы убедите меня, что моя жена получит участок земли, который я оставил для неё». Кивнув, Де Винтер бросил ему белый конвертик. «Вот вам билет. Туда и обратно, конечно, так как вы вернётесь назад». «Надеюсь», — подумал Бискул, беря билет. «Но это будет зависеть от того, что я увижу на земле. Или вернее, что они позволят мне увидеть». У него было ощущение, что увидеть ему позволят очень мало. Насколько будет возможно мало. Когда его корабль приземлился, женщина-гид в шикарной униформе уже ждала его. «Мистер Бискл?» Встроенная, привлекательная и очень сдержанная, несмотря на юность, она ступила вперёд. «Меня зовут Мэри Эйблсет. Я ваш компаньон по туристическому круизу. За время вашей недолгой остановки я покажу вам планету». Она лучезарно улыбнулась профессиональной улыбкой. Он был ошеломлён. «Я буду с вами постоянно, днём и ночью». «И ночью тоже?» Только и смог вымолвить он. «Да, мистер Бискл, это моя работа. Мы ожидали, что вы будете дезориентированы из-за вашего многолетнего труда на Марсе, которому мы на Земле аплодируем». Она уже шла рядом с ним, ведя его к поджидавшему вертолёту. «Куда хотите поначалу попасть? Город Нью-Йорк? Бродвей? В ночные клубы, театры, рестораны?» «Нет, в Центральный парк. Посидеть на скамейке». Но мистер Бискл, «Парка больше нет. Он превращён в автостоянку для правительственных служащих, пока вы жили на Марсе». «Понимаю», — кивнул Милт Бискл. «Ладно. Тогда направимся во Фриско, на Портсмут-сквер». Он открыл дверцу вертолёта. «Он также превращён в автостоянку», — печально призналась мисс Эйблсет, тряхнув своими длинными светящимися рыжими волосами. «Мы чертовски перенаселены. Попытайтесь снова, мистер Бискул. Осталось несколько парков, один из них в Канзасе, я думаю, и два в Юте Сент-Джорджии». джорджи вести», — пробормотал Милт. «Можно остановиться у этого амфетаминового автомата и опустить свои десять центов. Мне нужен стимулятор. Подбодриться». «Конечно», — грациозно кивнув, разрешила мисс Эйблсетт. Мил Бискл подошёл к ближайшему автомату со стимуляторами, порылся в кармане и, найдя десятицентовик, опустил его в чель. Монета проскочила сквозь автомат и упала на тротуар. «Странно», — произнёс Бискл в недоумении. «Думаю, что смогу объяснить это», — ответила мисс Эйблсет. «Ваши десять центов марсианские, сделанные для меньшей силы тяжести протянул Мил Бискл, подбирая монетку. Как и предупреждала мисс Эйблсет, он чувствовал себя дезориентированным. Молча он наблюдал, как она опускает свои десять центов и получает упаковочку со стимуляторами для него. Конечно, её объяснение казалось адекватным, но... «Сейчас восемь утра по местному времени», — пояснила мисс Эйблсет. «А я ещё не ужинала. Вы, конечно, пообедали на борту вашего корабля. Но почему бы вам не пригласить меня поужинать?» мы можем поговорить за бутылкой чёрного пина, и вы расскажете мне о смутных предчувствиях, приведших вас на Землю. О предчувствии, что происходит что-то ужасное и что вся ваша чудесная восстановительная работа не имеет смысла. Я с интересом выслушаю вас». Она повела его к вертолёту, и они вместе втиснулись на его заднее сиденье. Её тело было тёплым и податливым, явно земным. Он смутился и почувствовал, как его сердце учащённо забилось. Прошло немало времени с тех пор, как он находился в такой близости от женщины. «Послушай», — начал он, когда автопилот поднял вертолёт со стоянки у космодрома. «Я женат, у меня двое детей, и я здесь в командировке. Я прибыл на Землю, чтобы убедиться, что на самом деле проксимяне победили, и что мы, несколько оставшихся в живых на Марсе землян, являемся всего лишь рабами властей Проксимы и трудимся на них». Он замолчал. Объяснять было бесполезно, мисс Эйблсет. Ещё теснее прижалась к нему. «Вы действительно думаете...» спросила она в тот момент, когда вертолёт пролетал над Нью-Йорком. «Что я агент Проксов?» «Нет», — ответил Милт Бискл. «Думаю, нет». «Послушайте», — произнесла мисс Эйблсет. «зачем вам останавливаться в шумном и переполненном отеле? Не лучше ли остановиться у меня в моей квартире в Нью-Джерси?» «Там много комнат, и мне будет приятно принять вас». «Хорошо», — согласился Бискл, чувствуя, что спорить бесполезно. «Отлично». Мисс Эйблсет отдала приказ автопилоту, и вертолёт повернул на север. «Там мы и пообедаем. Это сбережёт вам деньги, и к тому же у всех приличных ресторанов стоят двухчасовые очереди в это время, так что заказать столик почти невозможно». «Вы, вероятно, забыли». «Как будет чудесно, когда половина нашего населения сможет эмигрировать?» «Да», — напряжённо ответил Бискул. «Им понравится Марс. Мы там хорошо поработали». Он почувствовал, как к нему возвращается энтузиазм. Чувство гордости, запроделанное им и его товарищами. «Погодите, скоро и вы увидите это, мисс Эйблсетт. Зовите меня Мэри». — попросила мисс Эйблсет, поправляя свой тяжёлый рыжий парик. Он слегка сбился за последние несколько минут в тесной кабине вертолёта. «Хорошо», — согласился Бискал и, вытеснив из своего сознания мысль о нечестности по отношению к Фэй, почувствовал себя вполне комфортно. «На земле всё быстро меняется», — объясняла Мэри Эйблсет, — «из-за ужасного перенаселения». Она поставила свои зубы на место. Они тоже слегка сместились. «Вижу», – поддакнул Мил Бискл, тоже поправив парик и зубы. «Не мог ли я ошибиться?» – подумал он. Кроме того, он видел внизу огни Нью-Йорка. Земля совершенно не превратилась в руины, а её население не пострадало за годы войны. Или всё это иллюзия, наложенная на его систему восприятия психиатрической техникой проксимян, неизвестной ему. Ведь это же факт, что его десятицентовик провалился сквозь автомат. Не говорит ли это о хорошо продуманной западне? Возможно, автомата на самом деле и не было. На следующий день они с мэри Эблсет посетили один из немногих оставшихся парков в южной части Юты в предгорье. Парк, хотя и небольшой, был ярко-зелёным и привлекательным. милд Бискул нежился на траве, наблюдая за белкой, прыгавшей на дереве. Её хвост был похож на серый ручеёк. «На Марсе белок нет». Сонно вымолвил Милт Бискул. Одетая в легкое летнее платье Мэри Эйблсет, вытянулась на спине, закрыв глаза. «Здесь чудно, Милт. Думаю, Марс все же похож на этот парк». Издалека слышался гул моторов машин, проносившихся по шоссе. Этот шум напоминал Милту прибой Тихого океана. Он убаюкивал его. Все выглядело нормальным. Он бросил белке арахис. Билка, распушив хвост, запрыгала к орешку. Ее смышленая мордочка сморщилась от удовольствия, когда она сила, держа в лапках орешек, милтбискал бросил второй орешек чуть дальше. Билка услышала, как он упал среди опавших листьев клена, ее ушки встали торчком, и это напомнило милту игру, в которую он как-то играл с кошкой, старой сонливой кошкой, принадлежавшей им с братом в те дни, когда земля еще не была перенаселена и когда домашние животные еще не были вне закона. Он выжидал, когда тыква, так звали кошку, почти засыпала и бросал небольшой предмет в угол комнаты. Тыква просыпалась, её глаза широко открывались, а уши вставали торчком. Поворачивались, и она сидела минут пятнадцать, слушала и наблюдала, размышляя, что это был за шум. Это был самый безобидный способ подразнить кошку. Милто печалился, размышляя, как много лет тыква уже мертва. Его последнее домашнее животное, разрешенное законом. Но на Марсе можно будет держать животных. Это приободрило его. Фактически на Марсе во время его работы у него тоже был любимец. Марсианское растение. Он привез его с собой на землю, и теперь оно стояло в гостиной на кофейном столике Мэри Эйблсет. Веточки его довольно уныло свисали. В непривычной земной обстановке ему было неуютно. «Странно», — сказал Милт. Что мой кактус не расцвел? Я полагал, что в такой влажной атмосфере. Это из-за гравитации. Сонно пробормотала Мэри, не открывая глаза. Грудь ее равномерно вздымалась. Она слишком сильна для него. Милт рассматривал расслабившиеся формы женщины и вспомнил тыкву при таких же обстоятельствах. Гипнотическое состояние между сном и пробуждением, когда сознательное и бессознательное смешивается. Потянувшись, он взял камешек и бросил его в кучу опавших листьев возле головы Мэри. Она сразу же села, с испуганными глазами купальник сполз с её груди. Её уши стали торчком. — А мы, земляне, — задумчиво произнёс Милт, — потеряли контроль над мускулами наших ушей, Мэри. — Что? — промурлыкала она, смущённо мигая и нащупывая спавший лифчик. «Наша способность поднимать уши атрофировалась», — объяснил Милт, — «а у собак и кошек она осталась. Хотя если нас исследовать морфологически, это будет необъяснимым для вас, так как мускулы у нас остались. Поэтому вы и допустили ошибку». «Не понимаю, о чём это ты», — заметила Мэри чуть раздражённо. Она игнорировала его, полностью переключившись на детали своего туалета. «Давай вернёмся к тебе». Милк поднялся. Он теперь не чувствовал себя уютно в парке, так как больше уже не мог верить в его реальность. Нереальная белка, нереальная трава. Было ли всё это в действительности? Покажут ли они ему когда-либо свою реальность вместо иллюзий? В этом он уже сомневался. Белка следовала за ними неподалёку, пока они шли к вертолёту, а затем переключила своё внимание на семью с двумя маленькими мальчиками. Дети бросали белки-орешки, и она с большим удовольствием их разгрызала. «Убедительно», — произнёс Милт. Это было по-настоящему убедительно. «Очень плохо, Милт», — сочувствующим голосом произнесла Мэри, «что вы не можете сейчас встретиться с доктором Дэвинтером. Он смог бы вам помочь». Голос её неожиданно стал твёрдым. «В этом я не сомневаюсь». Согласился Милт Бискл, когда они были у вертолета. Когда они вошли в квартиру Мэри, его марсианское растение было мертво. Очевидно, оно погибло от обезвоживания. «Не пытайся объяснить это», — обратился он к Мэри, когда они вместе смотрели на высохшие, мертвые стебли еще недавно живого растения. «Ты знаешь, о чем это говорит. На Земле влаги больше, чем на Марсе, даже на реконструированном Марсе». Тем не менее, кактус полностью высох. Как я и предполагал, на земле нет влаги. Взрывы проксов опустошили моря, верно? Мэри ничего не ответила. «Что мне непонятно?» — продолжал Милт. «Так это ваша цель. Зачем вы разыгрываете этот спектакль? Я завершил свою работу». «А может, есть ещё планеты, требующие реконструкции, Милт?» После некоторой паузы произнесла Мэри. «Ваше население столь велико?» «Я думаю о Земле», — пояснила Мэри. «Реконструкция на ней займёт многие поколения. Понадобятся все таланты и способности ваших специалистов. Я лишь следую твоей гипотезе», — спохватившись, добавила она. «Значит, Земля — наш следующий объект. Так вот, почему вы предоставили мне возможность прилететь сюда». «Фактически, я собираюсь остаться здесь». Он осознал это вдруг совершенно и отчетливо. «Я не смогу вернуться на Марс и не увижу Фэй. Её заменишь ты». «Хорошо», — криво улыбнулась Мэри. «Скажем так, я попытаюсь сделать это». Она вытянула вперёд руку и босиком, всё ещё в купальнике, медленно начала приближаться к нему. Испуганный Милк попятился от неё, Схватив мёртвый кактус, он подошёл к мусоропроводу и выбросил его хрупкие и сухие останки. Они сразу исчезли. «А теперь», – деловито заявила мэри, – «мы посетим музей современного искусства в Нью-Йорке. И затем, если у нас останется время, Смитсоновский институт в Вашингтоне, округ Колумбия. Они просили меня вас занять, чтобы вы не начали размышлять. Но я размышляю» сказал милд, наблюдая за тем, как она переодевается в серое шерстяное вязаное платье. Ничто не сможет остановить это, подумал он. И ты сейчас знаешь об этом. И когда каждый инженер и конструктор будет заканчивать работу в своем районе, он будет проходить через то, с чем сейчас сталкиваюсь я. Я всего лишь первый, и по меньшей мере, осознал он, я не одинок. Он почувствовал облегчение. Как я выгляжу? спросила Мэри, подкрашивая губы помадой перед зеркалом в спальне. Прекрасно. безучастно отозвался он и подумал: если Мэри будет встречать их всех по очереди, будет ли она любовницей каждого? Она не такая, какой кажется, подумал он. Но я даже не в состоянии уловить отличие. Мэри казалась немного загадочной, но с ней было легко. Она, подумал он, начинает ему нравиться. Мэри была живой, и это было реально, землянка она или нет. По крайней мере, они не проиграли войну теням, а были побеждены живым, аутентичным организмом. Он почувствовал себя несколько бодрее. «Готова для музея современных искусств?» С веселой улыбкой отрапортовала Мэри. Позже, в Смитсоновском институте, после осмотра духа святого Луи и невероятно древнего самолета братьев Райт, он был изобретен по меньшей мере миллион лет назад он заметил экспонат, чрезвычайно заинтересовавший его. Ничего не говоря Мэри, поглощённая изучением полудрагоценных камней в природном состоянии, он ускользнул от неё и через мгновение стоял перед закрытой стеклом секцией с надписью «Солдаты Проксимы» в 2014 году. Трое замороженных солдат Проксов с запачканными и мрачными смуглыми лицами с оружием в руках стояли в макете убежища, изготовленного из останков одного из их транспортов. Кровавый проксиманский флаг уныло свисал. Это был разгромленный анклав врага. Эти существа готовы были драться или быть убитыми. Группа посетителей землян остановилась перед экспонатом глазея. Милт Бискл обратился к стоявшему рядом с ним мужчине. «Убедительно, не так ли?» «Конечно», — согласился мужчина средних лет с седыми волосами и в очках. «А вы были на войне?» — спросил он, взглянув на Милта. «Я реконструктор». Пояснил бисквил. Инженер желтого района. О, воскликнул он пораженный. Парень, эти проксы выглядят устрашающе. Кажется, что сейчас они сойдут со стендой и убьют нас. Он оскалился. Они храбро сражались, прежде чем проиграли войну. Надо отдать должное этим проксимянам. Настоявшая поблизости его седая строгая жена добавила: Их оружие заставляет меня содрогнуться. Слишком уж реалистично неодобрительно покачав головой, она отошла. Вы совершенно правы, подтвердил Милт Бискл. Они выглядят пугающе реальными, так как они по-настоящему реальны. Он перепрыгнул через барьер и, подскочив к прозрачной витрине, ударом ноги разбил стекло, брызнувшее во все стороны сотнями осколков. Мэри уже бежала к нему, но Милт выхватил винтовку у одного Прокса на стенде и направил на нее она остановилась прерывисто дыш не отрывая глаз от него но при этом не проронила ни слова я согласен с вами работать обратился к ней милт держа винтовку как настоящий солдат в конце концов если моей собственной расы не существует едва ли я смогу реконструировать для нее колониальный мир даже если я ясно его себе представляю но я хочу знать правду покажите ее мне и я снова вернусь к работе «Нет, Милт», — ответила Мэри, — «если бы ты узнал правду, ты бы не вернулся, ты бы направил винтовку себе в сердце». Она говорила спокойно, даже со страданием, но взгляд её был твёрд. «Тогда я убью тебя», — заявил он, — «и уж потом себя». «Погоди», — она раздумывала. «Милт, это так трудно. Ты абсолютно ничего не знаешь, и тем не менее так страдаешь». «Как ты будешь чувствовать себя, когда сможешь увидеть свою планету такой, какой она есть? Для меня это тоже слишком, и я...» Она заколебалась. «Говори!» «Я только...» Она выдохнула слово. «Гость». «Но я прав», — потребовал он. «Скажи, признай это!» «Ты прав, Милт», — вздохнула она. Появилось двое музейных охранников в униформе, сжимая пистолеты. Все в порядке, мисс Эйблсед. Пока, ответила Мэри. Она не отрывала глаз от Милта и винтовки, которую он держал. Подождите, проинструктировала она охранников. Да, мам. Они ждали, не двигаясь. После короткой паузы Мэри произнесла: Но Милт, ведь мы проксимяне, имеем те же самые гены. Вы же это знаете. «Мы можем скрещиваться. Не позволит ли это вам чувствовать себя лучше?» «Конечно», — ответил он. «Немного лучше». Он почувствовал себя так, будто уже направил на себя дуло винтовки. Все, что он смог сделать, так это сопротивляться этому порыву. И так он был прав. И та женщина на третьей планете была не фей. «Послушай», — сказал Милт. «Я хочу снова вернуться на Марс. Я прилетел сюда, чтобы хоть что-то узнать. Теперь же я всё знаю и хочу назад. Может быть, я снова поговорю с доктором Де Винтером, возможно, он поможет мне. Есть ли какие-либо возражения?» «Нет». Казалось, она начинала понимать, что чувствует он. «Ты же закончил там свою работу и имеешь право вернуться. Но в конце концов ты начнёшь здесь, на Земле». Мы подождём год, полтора, возможно, даже два. Марс будет заселён, и нам понадобится пространство. Да и здесь будет намного тяжелее, когда ты раскроешь. Он заметил, что она пытается улыбнуться, но улыбка не получалась. Я очень огорчена, Милт. Я тоже, — сказал милд Бискул. Чёрт побери! Я был огорчён, когда этот кактус погиб. Уже тогда я знал правду. Это уже была не догадка. Тебе будет интересно знать, что твой коллега, инженер Красного района, Ливленд Эндрю, обратился к собранию вместо тебя и передал твои сомнения им всем вместе со своими собственными. Они проголосовали за то, чтобы послать на землю официального представителя для расследования. Он уже в пути. «Интересно», — ответил Милт, — «но это уже не столь важно». «Едва ли это что-либо изменит?» Он положил винтовку на пол. «Могу ли я вернуться на Марс?» Он почувствовал усталость. «Передайте доктору Девинтеру, я возвращаюсь». «Передай ему», — подумал он, «что мне понадобится весь арсенал психиатрической техники». «А как насчет земных животных?» — спросил он. «Хоть какая-то форма выжила из них? Кошки или собаки?» Мэри взглянула на музейных служащих. Искорка взаимопонимания вспыхнула между ними, и она нерешительно сказала. «Может быть, лучше для тебя будет после всего этого? Что лучше?» — поинтересовался милд Бискл. «Увидеть на только несколько мгновений. Кажется, ты приспособлен к этому больше, чем мы ожидали». И она добавила да милт собаки и кошки выжили они живут среди руин идем и ты увидишь он последовал за ней размышляя не была ли она права действительно ли я хочу увидеть могу ли перенести то что существует в действительности что они находили нужным скрывать от меня до сих пор в одной из эстакад музея мэри остановилась выйди наружу милт а я останусь здесь и буду тебя ждать». Он медленно спустился по эстакаде и увидел. Это были, конечно, как она сказала, руины. Город был уничтожен, на поверхности возвышались лишь фундаменты зданий, стертых с лица земли высотой не более трех футов. Дома стали пустыми площадями, похожими на бесконечные ряды бесполезных древних дворцов, раскопанных археологами. Трудно было поверить, что здесь недавно жили люди. Казалось, что эти руины заброшены миллионы лет назад. Долго ли они будут оставаться в таком виде? Справа сложная, хотя и небольшая, механическая система опускалась вниз к усеянным обломкам улицам. Он смотрел, как она высовывала множество щупальцев впивающихся в ближайшие фундаменты из стали и бетона, мгновенно превращая их в пыль. Пустынная земля становилась обнаженной и темно-коричневой. «Конструкция», — подумал Мил Бискл, — «не очень отличается от тех, что я использовал на Марсе». Он знал из опыта своей работы, что за ней через 2-3 минуты вероятно последует не менее сложный механизм, закладывающий фундаменты для новых строений а чуть поодаль стояли, наблюдая за ходом расчистки, две серые тоненькие фигуры. Два проксимянина с ястребинными носами. Их светлые натуральные волосы уложены в высокие катушки, мочки ушей удлинены тяжелыми подвесками. «Победители!» — подумал он. «Они испытывают сейчас ощущение удовлетворения от этого зрелища, свидетельствующего» как последние остатки разгромленной планеты предаются забвению. Скоро здесь возникнет чисто проксиманский город со свойственной проксом-архитектурой, с необычайно широкими улицами, однообразными домами с многочисленными надземными этажами. И горожане, подобные этим, будут топтать эстакады, используя высокоскоростные колеи в своих будничных занятиях. А что будет с земными собаками и кошками, которые, как говорит Мэри, населяют эти руины? Исчезнут ли и они? Вероятно, не полностью. Их оставят в музеях и зоопарках в качестве диковин, на которые будут глазеть. Выжившие экземпляры мира, которого уже нет. Если только это случилось. И тем не менее, Мэри была права. У Проксимян были те же самые гены и они будут скрещиваться с оставшимися землянами», — подумал он. Его собственные отношения с Мэри были предвестником этого процесса. «Как виды, мы не столь уж далеки друг от друга. Потомство может оказаться вполне жизнеспособным. Результатом, — подумал он, возвращаясь в музей, — может стать раса не совсем проксиманская, не совсем земная» что-то поистине новое, но возникшее на основе слияния двух культур. Земля будет восстановлена. Он видел небольшую, но реальную работу собственными глазами. Возможно, у людей Проксимы не было того умения, которым владели его коллеги-инженеры. Но сейчас, когда Марс был фактически готов, они могли начать здесь. Это не было абсолютно безнадежно. Не совсем. Подходя к Мэри, Он хрипло произнёс. "Окажи мне любезность. Найди мне котика, которого я мог бы взять с собой на Марс. Мне всегда нравились коты, особенно оранжевые с полосками». Один из музейных охранников, обменявшись взглядами с коллегой, сказал. «Мы можем устроить это, мистер Бискл. Мы можем дать вам щенка. Так это называется?» «Я полагаю, скорее котёнка». Скорректировала Мэри. Во время обратного путешествия на Марс Милт Бискл сидел с коробкой на коленях, в которой находился оранжевый котенок и строил планы. Через 15 минут корабль приземлится на Марсе, и доктор Де Винтер, или тот, кто представлялся доктором Де Винтером, будет ждать с ним встречи. Но будет уже поздно. С того места, где он сидел, Милт видел аварийный люк с красным предупреждающим огоньком. Его планы были сфокусированы вокруг люка. Вариант не идеальный, но мог сработать. Котенок в коробке выпустил когти и слегка поцарапал руку Милта. Он одернул руку. «Тебе всё равно не понравится, Марс», — подумал он и поднялся. Держа коробку, Милт быстро направился к аварийному люку и раньше, чем стюардесса смогла его удержать, открыл его. Милт переступил высокий порожек, и люк за ним закрылся. Он оказался в тесном отсеке и начал открывать тяжёлую входную дверь. «Мистер Бискал!» – донёсся до него голос стюардессы, приглушённой закрытой дверцей. Он слышал, как она пытается её открыть. Когда ему удалось открыть внешнюю дверь, Милт услышал, как котёнок в коробке замурлыкал. «И ты тоже!» – подумал Милт Бискал и остановился. Смерть, пустота и космический холод окутали его, ворвавшись через наполовину открытый выход. Он впитал все эти ощущения и где-то глубоко внутри у него, как у котенка, проснулся инстинкт самосохранения. Он стоял, держа коробку, не пытаясь открыть дверь полностью. И в этот момент Стюардесса схватила его за руку. Мистер Бискал почти всхлипнула она. Вы сошли с ума? Великий Боже, что вы делаете? Она закрыла внешнюю дверь и закрутила болты аварийного выхода. Вы хорошо знаете, что я делаю. — ответил Милт Бискл, разрешая ей провести себя на место. «И не думайте, что вы остановили меня», — подумал он. «Потому что это были не вы. Я мог бы осуществить свой план до конца, но решил не делать этого. Хотелось бы знать, почему». Позднее, на третьей пристани Марса, его встретил, как он ожидал, доктор Дэвинтер. Винтер. Вдвоём они направились к ожидавшему их вертолёту. Дэвинтер Винтер озабоченно спросил. «Меня только что проинформировали, что во время полёта всё верно. Я сделал попытку самоубийства, но затем отказался от неё. Может быть, вы знаете почему. Вы психолог, эксперт в подобных вещах, происходящих в нас». Он вошёл в вертолёт, стараясь не уронить коробку с земным котёнком. «Вы собираетесь продолжать и заявить ваш земельный участок с Фэй? Спросил де Винтер, когда вертолёт летел над зеленеющими, орошаемыми полями высокопротеиновой пшеницы. Несмотря на то... «Вы знаете?» «Да», — кивнул Биску. После всего ему больше ничего не оставалось делать, насколько он понимал. «Вы, земляне», — покачал головой де Винтер, — «восхитительны». Только теперь он заметил коробку на коленях у Милта Бискула. «Что у вас там?» Земное существо? Он с интересом осмотрел его. Для него очевидно, это было проявлением чуждой формы жизни. Довольно своеобразный на вид организм. Он составит мне компанию, пояснил Мил Бискол. Пока я буду на своей работе или буду возделывать свой частный участок или или помогать вам проксимеанам на земле, подумал он. Нет ли зовется гремучая змея? Отодвинулся доктор Дэвинтер, услышав скребущие звуки. Сейчас он будет мурлыкать. Милдбискл гладил котенка все время, пока автопилот вел вертолет в ныло красным небе Марса. Контакт с привычной земной жизнью осознал он спасет меня от безумия, даст мне возможность продолжать работу. Он испытал чувство облегчения. «Моя раса может быть разгромлена и уничтожена, но не все земные существа исчезли. Когда мы реконструируем Землю, возможно, нам удастся убедить власти создать заповедник для животных. Это мы сделаем своей задачей», — думал он, слегка поглаживая котёнка. «По крайней мере, мы можем на это надеяться». Сидя рядом с ним, доктор Де Винтер тоже погрузился в раздумья. Он оценил по достоинству тонкую и сложную работу, проделанную инженерами третьей планеты по созданию симулокрона, покоившегося в коробке на коленях у Милта Бискла. Техническое достижение было впечатляющим даже для него. И он видел ясно, чего, конечно, не мог видеть Милт Бискл. Этот артефакт, принятый землянином за естественный организм из его знакомого прошлого, явится тем стержнем, при помощи которого человек будет приведен к душевному равновесию. Но как быть с остальными инженерами-реконструкторами? Что захочет взять с собой из того мира каждый из них после того, как завершит свою работу и будет обязан, нравится ему это или нет, пробудиться? Очевидно, у каждого землянина окажутся свои привязанности. У одного это будет собака, для другого, возможно, чернокожая женщина, В любом случае каждый должен быть уверен, что ему посчастливилось обладать единственным выжившим существом из того, полностью исчезнувшего, дорогого ему мира. Конечно, на самом деле он будет обеспечен лишь изощрённым подобием живого существа. Изучение прошлого каждого инженера даст ключ к изучению его пристрастий, как это было в случае с Бисклом. Изготовление котёнка симулакрона было завершено за несколько недель до его внезапного панического путешествия домой, на Землю. В случае с Эндрю, это будет подобие попугая. Оно уже в работе и будет закончено к тому времени, когда Эндрю захочет полететь на Землю. «Я назову его Громом», — объявил Мил Бискл. «Хорошее имя». Отозвался, как он сам себя называл в эти дни, доктор Де Винтер. И подумал. Неужели он так и не догадался о реальном положении на Земле? Ведь в какой-то момент он должен был осознать, что в войне такого рода, которая велась между нами, выжить не в состоянии никто. Очевидно, он отчаянно хочет верить, что остатки земной цивилизации, хотя бы в виде животного мира, ещё существуют. Это может помочь им адаптироваться в новых условиях, ведь они же реалисты, и им слишком трудно смириться со своим истинным положением. «Этот кот», — заявил Мил Бискл, — «будет величайшим охотником за марсианскими змеевидными мышами». «Верно», — согласился доктор Дэвинтер Винтер и подумал. «Так долго, насколько хватит его батарей?» Он тоже погладил котёнка. Контакт замкнулся, и котёнок замурлыкал громче.